Однако Эвелин, усталая и удрученная, сидела в обставленной на лондонский манер гостиной, где непривычный для Африки камин усиливал иллюзию европейского дома. Девушке было отчего загрустить, пройти через такие страдания и все понапрасну. «Проклятая история!» – печально пробормотал лорд. «Что еще за история?» – мгновенно насторожился Холлер. «Ничего интересного». Отмахнулся Баминстер. Пропал мой бритвенный прибор, и это меня крайне огорчает. Изящная такая шкатулочка. Обычно всегда стояла на каменной полке, и вот беглым жестом хозяин указал в сторону камина, и рука его замерла на лету, а сам он застыл с открытым ртом. Присутствующие, оцепенев от неожиданности, уставились в одну точку, куда указывал лорд Баминстер. На каминной полке стояла эмалированная шкатулка, а Будда, склонив голову, был поглощён созерцанием глубин бытия. Лорд Эвелин и Брандос, словно загипнотизированные, двинулись к камину. Первым взял в руки Будду лорд, остальные обступили его. "Но ведь это и есть ваш бритвенный прибор, ми лорд", воскликнул Холлер. "Мы нашли шкатулку возле раскрытого ниссессора в том месте, где подобрали молодого человека. Судя по всему, при помощи ваших туалетных принадлежностей он закатил себе роскошный ланч. Ваш несуссес спас юноше жизнь. А он в свою очередь, с помощью электрического фонарика и зеркала спас всех вас. Ваш камердинер доставил его в город и естественно прихватил с собой всё, что молодой джентльмен не включил в своё меню. Впрочем, я лично могу поручиться лишь за квасцы. Однако холера никто не слушал. Три пары горящих глаз уставились на Будду. Так вот, кому они обязаны своим спасением? Но спрашивается, чего же ждать восточному пророку в награду за содеянное чудо? Уж никак не благодарности. Если верить притче, то даже в своём отечестве её не дождёшься. Наши герои приняли к сведению, что Будда ради них сотворил чудо, а затем Затем силой швырнули его на пол так, что глиняный божок раскололся. Участь Будды решилась. Разбитый в дребезги, он валялся на полу. Сбылась последняя мечта старого каторжника. Из головы расколотого божка выкатился алмаз. Его слегка потерли, чтобы счистить присохшую глину. И алмаз засверкал во всей своей сказочной красе. Все трое уставились на него так же завороженно, Как некогда Джим Хоган залюбовался дивным камнем, споисти не рыцарским великодушием дарованным ему князем Радзавелом. Полдня прошло в срочных телефонных разговорах между Марокко и Парижем, Парижем и Лондоном, Лондоном и Марокко. Благодаря тесному франко-британскому военному сотрудничеству, для Парижа дело о пропавшем пакете было столь же жизненно важно, сколько и для Лондона. Переговоры привели к определённым конкретным результатам. Некий легионер по фамилии Мюнстер, вследствие перенесённого ранения, был признан медицинской комиссией негодным к военной службе и тотчас уволен. В тот же день он вылетел в Лондон, взяв в портфеле оранжевый пакет, запечатанный пятью печатями. Французские газеты отвели первую полосу Мисс Вестон, превознося её до небес. Оказывается, мисс Вестон, рискуя жизнью, спасла чрезвычайно важный военный документ и, несмотря на преследование французской полиции, в целости и сохранности доставила документ компетентным лицам. Далее, благодаря свидетельским показаниям мисс Вестон и предсмертной исповеди Уилмингтона, с капитаном Брандеса было снято подозрение о шпионаже. Выяснилось, что он стал жертвой хитроумных козней своего зятя. Показания последнего были подтверждены признанием схваченного в пустыне Адамса, опасного международного шпиона, давно объявленного в розыск. Мисс Вестон дала свидетельские показания и представила документы, удостоверяющие, что она проникла в квартиру Уилмингтона, чтобы заполучить свою законную собственность. Состоялось заседание британского военного трибунала, на котором обсуждалось дело капитана Брандесса, явившегося в суд добровольно, и было вынесено решение о его полном восстановлении в правах. Эвелин и лорд Банистер, несколько смущённые, стояли в тенистом уголке парка. Они давно находились здесь, беседуя о разных пустяках. В то время как мысли их были заняты совсем иным, думали они друг о друге. Наконец, лорд, откашлившись, проговорил. «Можете ли вы меня простить?» «Не могу». «Хм, ловко же она дала мне сдачи», — подумал лорд в полной растерянности. «Вы не помните?» После долгой паузы спросил он. «Как называется местечко, где я собирался остановиться на ночлег той бурной ночью?» «Надо бы вернуть хозяину гостиницы халат. Вероятно, вам ему нужен». Дайте халат мне, я его завезу по дороге домой. А местечко называется Ларошель. Мне его вовек не забыть, это уж точно. Скажите, от чего вы не можете меня простить? Поистине неожиданная жестокость со стороны юной дамы. Мне нечего вам прощать, поскольку я не сержусь на вас, Генри. Ведь вы позволите вас так называть и в отсутствие холеры? охотно И еще охотнее я бы одарил вас своей фамилией. Что вы на этот счет думаете? В общем, если, конечно, вам не кажется, что здесь прохладно. Вернее, лорд был явно растерян. Растерянность эта, однако, понемногу прошла после того, как Эвелин положила руки ему на плечи. Они долго стояли, глядя в глаза друг к другу. Больше всех в этом деле выиграл Эдди Рансинг. Во-первых, молодой человек остепенился. Затем общественность чествовала его, как находчивого спасителя оазиса Марбук. Фирма «Баркаш-Моровец» заплатила Эдди пять тысяч фунтов за рассказ о его похождениях. Молодой человек раструбил по всему свету, что обязан жизнью, лишь исключительно эликсиру Денди. Это слабо ароматизированное средство для полоскания рта, совершенно незаменимая вещь в условиях пустыни. Особое заявление мистер Рансинг сделал относительно высокопитательных качеств витаминного крема той же фирмы. Эдди остался в Африке в качестве секретаря лорда Банистера и правильно сделал. На улицах Лондона довольно часто обращал на себя внимание безукоризненно одетый седой джентльмен, не выпускающий из рукоходнячки двух стволки, и явно кого-то высматривавший в толпе прохожих. Джентльмен искал Эдди Рансинга. Читателю ясно, что это был мистер Артур Рансинг. Однажды грозовой ночью он бежал из Мегли-Амзее, бросив там все свои вещи. А Грета с тех пор всё ждёт его в обществе многочисленных кошек. Наши герои дружной компанией собрались в доме лорда Бэнистера, который накануне возвратился с молодой женой с свадебного путешествия. Здесь же были восстановленных в правах лейтенант Брандос и миссис Вестон, которая на старости лет чувствовала себя совершенно счастливой. Не отсутствовал и мистер Бредфорд в полном величии своего авторитета и с присущей ему трезвостью суждения. Первым делом все единодушно сошлись на том, что Эвелин самая красивая женщина на свете. Хотя лорд Банистер счёл эту оценку недостаточно высокой. Снова и снова они вспоминали подробности этой удивительной истории, заставлявшей их то веселиться, то грустить, но даже минуты грусти не омрачали всеобщего счастья. Не странно ли, заметила миссис Вестон. Какая масса мелких случайностей должна была совпасть, чтобы всё завершилось именно так, а не иначе? И предопределена ли цель событий? Где тот философ, который мог бы ответить на этот вопрос? задумчиво проговорил капитан Брандес. «Я всего лишь врач», — ответил Баннистер и взглянул на Эвеллен. «Зато среди нас есть высокообразованный философ, который не затруднится с ответом». Мистер Брэдфорд решил, что этот намек может относиться лишь к нему, и медленно, с присущим ему глубокомыслием, изрек. «Жизнь наша, что же лет от летнего костюма, коротка и бесцельна». Конец книги.